Август 2017 август 2018-го. Ирина. Скверные новости по некой непостижимой закономерности распространяются в социуме гораздо быстрее хороших. Население деревни, либо дачного поселка, трудовой коллектив фабрики или больницы, студенческая общага, даже случайно собравшаяся толпа на базаре, В этом одинаковы. Плотно сбитая потная арава трамвайных пассажиров никак не отреагирует на появление в салоне, скажем, нетрепко под руку Сайвазовым. Но возник у входа пара контролеров, и такой факт мигом взбудоражит всех без исключения. Стоило промелькнуть на телеэкране горящей избе, а в тревожной дикторской скороговорке фамилии шефа и камушек слуха свалился в пруд, побежали нарастающие круги. К обеду добрая половина работников была в курсе директорских неприятностей, а к вечеру о пожаре не судачили только самые ленивые. Таково уж свойство человечьей натуры. Случись какая беда в семье шофера, упаковщика, никому дела не будет, а дела хозяйские берут за душу, как тех же шоферов, так и уборщиц. Ирина оказалась в числе немногих несведущих по недоразумению. Получив накануне вечером неожиданный подарок, оплаченный недельный отпуск, а ночью не менее внезапную мужскую благосклонность, она никаких прочих новостей знать не желала. Проснулась после девяти, слегка ужаснулась. «Проспала!» — спохватилась. «А вот и нет, я в отпуске!» Вспомнила о ночном сюрпризе, сладко потянулась. Да, бывают в жизни моменты, когда не знаешь, радоваться или горевать. Телек нафиг, вечно там страшилки всякие. Как нам сказано, на Канары, стало быть, летим в Сочи. Где тут наша трубочка завалялась? Сначала подружки в аэропорту, пусть поймает билетик. Потом напомнить главбуху насчет денежек. Клара Егоровна, слушаю, говорите. Ну, почему у всех главных бухгалтеров по телефону такой неприятный голос? Наверное, они всю жизнь подспудно ожидают фразы. К вам через пять минут зайдет аудитор. Не узнали? Это же я, Ира. Я насчет отпускных. Ирочка, а я тебя жду. На карточку, хорошо? А расписаться? Понимаю, спешишь. Ты еще не слышала? Клара Егоровна, миленькая, у меня, правда, ни секундочки. — Давайте я как приеду сразу к вам. — Смотри, не обгори там в первый день. — Так ты в самом деле не знаешь. У Александра Ивановича на даче пожар. — Пожар? Мамочки родные, но он же... — Ой, чуть не ляпнула, он же там не ночевал. — Он... с ним все в порядке? Жив-здоров? — Жив-то жив, но пока не появлялся. И дядюшка молчит. — Ничего, образуется. Не порти себе настроение. Лети, ласточка, на юг, ни о чем не тревожься. Хорошей тебе погодки. Пока. Спасибо. Солнце, воздух и вода выручают нас всегда. Южное солнце, теплое море, Синь вечеров и бархат ночей Отменяют все тревоги, Отметают все заботы. Время пролетело, как во сне. По возвращении Ира не узнала родную контору. В коридорах и кабинетах стояла непривычная тишина. Вечно суетливый многолюдный офис словно вымер. Работа, конечно, не прекратилась, бизнес так просто не остановить, но народу было заметно меньше. В бухгалтерии не оказалось вообще никого, за исключением кассира. Та, запертая в своей клетушке, буркнула из-за решетки «Привет!» И все. «А где все?» Полюбопытствовала отпускница. «У нас выходной?» «Ирочка, зайди ко мне!» Прозвучал за спиной голос заместителя директора. «Ты и вовремя! Надо много чего напечатать, отправить. Я все объясню». Семен Маркович, скромный маркетолог из отдела смешанных операций, с вступлением в должность нового директора скромным быть не перестал. И внешне почти не изменился остался все тем же неброско одетым лысоватым мужичонкой средних лет и средних габаритов. Изменился его статус и значение. Нынешний хозяин давно разглядел в обычном менеджере недюжинные способности и теперь использовал их на все сто. Став его замом, Сема проявился в полной мере, кое в чем превзойдя самого Саню, и через полгода удостоился переименования. Теперь его уважительно называли — Дядя Сэм. — Вот такая у нас беда, — подвел печальный итог дядя. — Все наши там, на похоронах. А поскольку тебе там делать нечего... — Почему мне нечего? — вспыхнула Ирочка. — Неужели кто-то узнал? О, Господи, стыд какой! Может, и я могу помочь? — Перестань, солнышко. Есть там кому и помогать, и горевать. Твои слезы ничего не изменят, а вот мне без тебя не справиться. Спокойный тон и доверие в глазах зама убедили. Никто ни о чем не догадывается. Ее подозрения беспочвенны. К счастью, свежий загар скрыл предательский румянец. Да, ей на похоронах жены Лобова делать действительно нечего. Понимаешь, он ведь с тех пор только два раза забежал на пару минут. То в тюрьме был, то в больнице. Работа накопилась. Воз с прицепом. Садись, будем разгребать. «Как в тюрьме? Саша? Александр Иванович? За что? Неужели это он ее?» «Нет, конечно. Хулиганство приплели мудаки. Он же мухи не обидит, ежели не злить. В общем, будем справляться пока без головы». «Ну, Семен Маркович, ваша голова тоже чего-нибудь достоит». «Ага, а с твоей помощью получится полторы. Поехали». Корпоративно отметив двадцатый год бурной деловой жизни, торговый дом внезапно снова остался без начальника. Такое уже бывало. Дважды. Тришин первый отходил отдел по делам сердечным. Нет, не из-за любви, а в связи с инфарктом. Тришин второй оказался падшим. Его падение носило смешанный характер и проявилось двояко. В моральном плане молодой руководитель ударился в разврат, а в физическом — в земную твердь, буквально свалившись за облачных высот. Оба раза бразды правления брал в надежные плебейские руки верный зам обоих, отца и сына, Саша Лобов, ныне единственный наследник, он же третий директор и владелец бизнеса. А теперь настал его очередь, думал Саня, шагая из угла в угол просторного кабинета укатали очередного сивку крутые горки нет сердце у него всегда было крепкое как и здоровье в целом да и моральные устои впрочем об этом лучше не надо ирина зайдите пожалуйста бросил директор в приоткрытую дверь и семена позови те но она зашла одна плотно закрыв за собой двойную дверь Подперла ее спиной. «Мне увольняться?» «С чего вдруг?» «Ну, я... Ведь это случилось, когда...» «Что случилось, то случилось. И ты тут совершенно ни при чем. Работа работой, жизнь жизнью». «Значит, вы на меня...» «Выбрось это из головы». Лобов встал из-за стола, подошел к ней вплотную, взял за плечи, посмотрел в глаза. «Пойми, ты ни в чем...» Повторяю, ни в чем не виновата. Зови Семена и давайте вдвоем сюда. Заму была поставлена задача взять на себя полное руководство, считая хозяина в отпуске по семейным обстоятельствам, иначе он с дуру и по нервности способен наворотить лишнего. Вместе с тем шеф остается в городе, желает иметь электронные версии всех без исключения сделок и проектов, Может явиться в любое время, поэтому никакой расхлябанности. Уезжать не хочу, да и незачем. Позанимаюсь домом, спортом, то да сё. Да, Сёма, мне время от времени понадобятся деньги. Неучтенный нал. Найдёшь? Сколько надо, столько будет. Ну, не сегодня, завтра нормально. Не моргнув глазом, ответил дядя, в сейфе, за спиной которого всегда лежала приличная сумма. Или очень срочно завтра так завтра вздохнул лобов отлично знавший о содержимом упомянутого сейфа время терпит голова вернулась на плечи торгового склада примерно через месяц хозяин вновь обосновался в кабинете взял бразды правления и принялся погонять не жалея пота подчиненных потеряв жену он заметно ожесточился Стал то засиживаться допоздна и ночевать на кабинетном диване, чего не бывало ни при одном из прежних хозяев, то, напротив, пропадал на неделю-две, лишь позванивая заму «Справитесь без меня!» «Молодцы! Я так и знал!» Где проводил босс отпуск и прогульные недели, заместитель выведать не пытался. Прикинув, скажет сам «хорошо», не скажет «не очень-то и хотелось». Лесть с расспросами не осмеливался, а для себя предположил два варианта, исходя из своих представлений. Первый Сашка просто расслабляется по-мужски, в компании бутылки, баньки и баб. Второй то же самое, только без баб. Ошибочны были оба, но дядя Сэм об этом так и не узнал. В течение полугода, прошедшего с печально памятной ночи, Директор трижды, с примерно двухмесячным интервалом, обращался к секретарше по деликатному вопросу. Начиналось всегда одинаково. Он, дождавшись момента, когда она оставалась в приемной одна, открывал дверь и пристально смотрел на нее. Она, чувствуя себя кроликом под прицелом удава, поднимала глаза и ждала. «Сегодня». Полушепотом приказывал Лобов, и она молча кивала «Будь дома». Она приезжала домой, ожидала, заставляя себя ни о чем не думать. Он появлялся не раньше полуночи, молча входил, молча раздевался, молча. Все молча, требовательно, на грани грубости. Вел себя так, словно наказывал за их общее сумасшествие в ту давнюю ночь где его вины было не меньше, чем ее. После никогда не засыпал в ее постели. Просто лежал, курил. Выкурив, когда одну, когда две сигареты, вставал, все так же молча одевался и уходил. Только на пороге всегда оборачивался со словами. «Спокойной ночи. Смотри, не опаздывай». Порядок вещей нарушился весной, его третий визит. Мужчина молча смотрел в потолок, собираясь уходить, когда женщина вошла и села у ног. «Мне надо тебе кое-что сказать», — начала она подрагивающим голосом и стало понятно, плакала. «Обо мне и о нас, конечно». «Ну, говори», — лениво протянул он, понимая. «Сейчас начнется». «По-моему, я, наверное...» «Началось» с брезгливой тоской подумал Лобов. Эх, повторение, повторение, мать ученья и мученья. Сейчас эта дурочка скажет. Видишь ли, мы бывали неосторожны, и я, как бы тебе поделикатнее сообщить, слегка беременна. Потом, само собой, слезы по ее щекам и сопли по моим, клятвы и прочие обещания и придется поздравить девушку, ибо свершила она неслыханное открытие. И полагается ей не иначе, как Нобелевская премия. Оказывается, неизлечимое мужское бесплодие легко исцеляется при помощи пожарного стресса, похорон жены и ласк секретарши. «По-моему», — продолжила Ирка, — Я все-таки должна буду уволиться. Видишь ли, я... я замуж выхожу. Войдиот, идиот!» Саня вскочил, поднял ее на ноги и поцеловал в нос. «Извини, это я не тебе. Парень-то хороший». На стройке работает. Внезапно устыдившись своей ноготы, он торопливо оделся, словно в дверь вот-вот мог войти хороший строитель и потребовать сатисфакции. Вот что, Ирина Витальевна, совет вам: да любовь. На работу можете опаздывать, но увольняться ни в коем случае. Свадьба, по рассказам девушек бухгалтеров, снарядивших целую делегацию, вышла на славу. Веселая, красивая, пусть и не слишком богатая, а молодые смотрелись изумительно. Невеста светилась от счастья, жених соответствовал. Некоторые завидовали. Говорили, надо же, какого мужичка наша серая мышка отхватила. Статный, широкоплечий, красивый, пусть и чуть моложе, а на нее только что не молится. Повезло. Подарок от фирмы пришелся кстати. На приданное можно было решить жилищный вопрос, а это для молодой семьи главное. И через неделю справляли новоселье. Да, повезло. Об увольнении Ирина думать забыла, работы стало не в проворот. Директор обращался к отныне замужней секретарше подчеркнуто вежливо и только на «вы». Никаких недомолвок между ними не возникало, и прошлое ушло навсегда, а будущее не заставило себя ждать. «Семья без детей не семья, без конца менять покрой платьев бесполезно». И однажды Лобов, вернувшись из очередной недельной отлучки, оглядел покрасневшую Ирку особенным каким-то завистливым взглядом. «Кого ждете?» Врач сказал «девочка». Она прикусила губу. «Не думайте, я доработаю, и потом, после родов, Павлик говорит, может, лучше ему с ней побыть, как бы в декрете. Теперь я слышала, оформляют и на отца. А кормить?» Хмыкнул Саня. Или теперь у мужиков и молоко образуется. Я буду ездить или исцеживаться. Брось те, вот только дурить не надо, оформишь декрет, как положено, проплатим без проблем. Сколько осталось? Три месяца. Ну вот, как раз успеешь. По-моему, вера разина из бухгалтерии тебя как-то подменяла. Вводи ее в курс и ступай в род-дом. Через год-другой вернешься. «Опять заступишь?» И директор, ощущая себя благодетелем, прошел в кабинет, не потрудившись плотно закрыть двери. А через минуту выскочил и с недоумением возрился на подчиненную. Она, прижимая к груди телефонную трубку, горько плакала. «Ты чего? Не бойся, не уволим мы тебя!» «Я Саша Александр Иванович, миленький!» «Как же так? Что еще?» «Лялька, ляля моя! Ларисочка разбилась на мотоцикле с мальчиком. Он не справился на насмерть. Оба!»